«Ладно», – я с нажимом помассировала виски, – «вернемся к насущному. Почему это я должна выходить замуж за указанных вами?» Последовала пространная речь, в ходе которой выяснилось, что, конечно же, я ничего и никому не должна, и барабахи хоть завтра могут меня отпустить и благословить именем Лос во след. Но проблема в том, что уйду я примерно до первого встречного дроу, которая... или который с радостным воплем потащит меня к себе в дом и заявит, что моя родня теперь они, и замуж я все еще должна идти. Как понимаю, родней невесты тут потом полагаются всяческие плюшки. Окинула взглядом безмятежных темных. Помогать мне не будут. Более того, если вспомнить угрозы Соло, отсюда я выйду или в припрыжку рвану в клабиринту с женихами, или вперед ногами по направлению к алтарю паучьей богини. В общем, пока все как-то очень сложно и мозговоносительно. Надо подумать. А пока... Я поняла, просияла совершенно глупейшей улыбкой. «Что?» – настороженно осведомились дроу, которые, видать, не ожидали от туповатенькой фейки такого быстрого просветления. «Все?» – радостно заверила их я. «Очень хочу замуж». «Это хорошо. Но а как же препятствия?» «Это они про честь девичью?» «Мы все решим!» С подлейшей улыбочкой покосилась я на жреца, который нервно сглотнул, и с его лица, наконец, пропало отстраненное выражение. «Вот господин Сол хвастался, что у него вариантов много». «Сол!» – требовательно взглянула на внучка грандбабушка. «Ну, да». «Отлично!» – пожилая дама хлопнула в ладоши и поднялась. «Да открытие лабиринта месяц! За это время нужно подготовить, лилиан «Мы ну постараемся!», постараемся. – заверили ее мама и тетушка-жрица. «Вот и чудно!» – глава рода благосклонно кивнула и закончила. «А теперь позвольте вас покинуть. Хорошего вечера!» Из гостиной она выплыла, оки кичёрная лебедь. Я завистливо проводила взглядом статную фигуру и понадеялась, что в её летах буду такой же. Стоило грандами покинуть помещение, как Сол отлепился от своей стены и тихо сказал. «Мать, тётя, я думаю, у вас много других дел». «Но сын...» — начала была Шериша. «Моя леди...» «Я настаиваю», – с нажимом произнес, ну вот совершенно бесправный мужчина. И сильные, волевые и умные женщины, представительницы матриархального строя, кивнули и вышли из комнаты, оставляя меня наедине с жаждущим общения господином Туэршем. «Тут я резко пожелала составить компанию даже паукам богини». «Ну что, Лели?» – зловеще начал Сул. — А теперь мы поговорим. — О чем? — О тебе. О твоем долге перед новым семейством. Пафосно поведал мне жрец, который совершенно беспардонным образом рухнул на недавно покинутый главой урода диванчик. Порывшись в хламиде, Дроу отыскал там тонкую трубку, которая больше подошла бы даме, чем массивному жрецу, раскурил ее и выдохнул сизый дым. — Я же говорю... Я невинно хлопнула ресницами. «Я готова!» Жрец подавился новой затяжкой. Он, конечно, был в курсе, что все в мире скоротечно, но не думал, что до такой степени. «Ты что?» «Готова!» – расправила складочки юбки, глядя на него невиннейшим взглядом. «Но у меня есть одно маленькое условие!» «Кто бы сомневался!» – проворчал жрец. «Слушаю!» «Даже два!» – решила исправиться я, раз Барбах сегодня в хорошем расположении духа, невзирая на то, что я его едва не изнасиловала двумя часами ранее. «И?» «Мужчину я выберу сама». Поймав скептический голубой взгляд, поспешно добавила. «Обещаю особо не привередничать и правда выбрать». «Принято!» – со вздохом согласился Сул. «Дальше!» Раз мы выбираем хм, исполнителя, скажем так, из домов определенного толка, я желаю видеть весь ассортимент на месте. Зачем? Господин Туэрш. Покраснев, я опустила взор и закончила полушепотом. Опасаюсь, что наши с вами вкусы на мужчин несколько разнятся. Пауза. Я очень старалась совершенно вульгарным образом не заржать. Феи-существа нежные, воздушные, нам ржать как-то совсем не камильфо. Из ослабевших пальцев возмущенного темного падает трубка и с тихим стуком катится по полу. Слышу, как он разъяренно дышит и стискивает подлокотник. Надеюсь, не рвет зубами обивку, она дорогая. Я как-то даже начала родить за сохранность имущества родственников. что Бешеным зверем рыкнул, наконец, пришедший в себя дроу. «Мне не понравился тот, кого вы выбрали», — с готовностью разъяснила и решила добить. «Я, конечно, понимаю, пассивная роль для мужчины в вашем обществе уже давно стала нормой, но мне такое не подходит». «То есть ты подумала, что я мужиками интересуюсь?» «Не стоит этого стесняться!» Совершенно искренне и даже сочувствующе поведала я. Все вполне понятно и естественно, и что вам такие вот нравятся, тоже понятно и естественно. Открою секрет, они на женщин верхнего мира похожи. Может, вам их как-нибудь попробовать? Судя по тому, что было у нас с вами, все не так безнадежно, как мне вначале думалось. Итак, что мы имеем? имеем мы одного злобного типа, которого обвинили в том, что он по своему полу специализируется. По идее, мне прямо сейчас, теряя штаны, должны рвануть доказывать мужскую состоятельность. Ну, я выжидательно уставилась на шваха. Он по-прежнему давился дымом и не торопился нестись к маленькой фейке, теряя хламиду. М да, досадненько. Но ничего, в конце концов мама говорила мне, что нельзя верить женским романам. С некоторым внутренним разочарованием я вернулась к прежней деловой теме. Второе условие. нам «Да. сипло спросил Сул. «Кажется, жрец только что в сотый раз пожалел, что в избранные ему досталась я, и мечтал поскорее отделаться от сомнительной чести. Стоит ли говорить, что не все мечты сбываются? Я хочу получше узнать нравы и обычаи Троу». «Похвально». «И я так считаю». Воодушевлённо продолжила я, активно жестикулируя и изображая на мордашке крайнюю степень кукольности и кретинизма. В конце концов, мне тут жить. Я хочу узнать город, осмотреть его. Не только в прогулках до борделя и обратно. И? Вы покажете. Нет. Да. А я говорю нет. Господин Туэрш наконец подорвался с дивана, но рванул не ко мне, а от меня. Всё. «Я устал от вас, милая фея, и еще больше общения просто не выдержу!» «А я говорю, то да, настаивала одна вредная фея. «Лилиан, я не знаю, что вы задумали, но нет!» «А как же род, честь и долг перед государством?» — язвительно спросила я. Лицо темного эльфа заметно погрустнело. Судя по всему, он и рад был отправить все эти метафизические понятия куда подальше, но не имел такой возможности. «Я не желаю с вами общаться, противная фея», – честно заявил жрец. «Можно было бы напомнить, что совсем недавно он очень даже желал, причем совсем не общаться, но не стало усугублять ситуацию. Это мы ему потом напомним, наедине, в аналогичной недавней ситуации. А сейчас надо дожать. Ведь сбежит мой голубоглазый кошмарик, и все. Меня же это не устраивало. Я четко осознала, что больше не хочу никаких светлых эльфов. Этого хочу. Очень. Строптивый какой, а? И при всем этом настоящий мужчина. Ему многие в подметки не годятся, но, увы, в данный момент этот настоящий мужчина хотел со всех ног сбежать от настоящей женщины в моем лице. В мои же планы это не входило. В древние времена было проще, изловчилась. скинула камень на беспечно идущего мужика, отволокла в пещеру и прируча и не спеша. Теперь они стали хитрее. сул хватит упираться!» – дружелюбно посоветовала несчастному я. «Сам ведь понимаешь, что я могу и до Гранд-Леди прогуляться с этими маленькими просьбами. Тогда мне тебя не просто вручат, но еще и подарочной ленточкой перевяжут. А тебя вдобавок...» а задача от списком идей, которые нужно насаждать в мою глупенькую, но о счастье крылатую персону. Лишней сложности не находишь? Впрочем, представив себе совершенно голого, но с ленточкой соло, я подумала, что, может, и стоит сходить к Харисе. Картинка получилась очень привлекательная. — Это ты-то глупая, барракуда! — Сам осёл, обиделась маленькая и нежная фейка. Я встала, присила в реверансе и сказала. «А теперь я вас покину. А вы пока составьте список самых рейтинговых борделей города. Пойдем с визитами». лилиан Я уже не слушала. Пританцовывающей походкой двигалась по коридору. «Ай да я, да!»